крепкий мужчина. Впервые я встречаю Стюн Линя, сидящего у мангала в цементном переулке в пригородном Мэйленде. Вечером температура значительно превышает 32 градуса, и большие жирные комары зависли в воздухе, вялые от многочасового сосания крови. Я приехал в качестве гостя местной неправительственной организации под названием Сеть по защите труда или LPN который бы ещё показать мне местные заводы по производству креветок. Мы все пьём тёплое пиво с колтым льдом из стаканов для коктейлей. Длинный стол для пикника накрыт со всеми особенностями тайского застолья. Белое мясо и сухажили сложные вкуски, кусочки свиного сала, миски с серо-жёлтыми ростками, три гигантские кастрюли из нержавеющей стали, в которых кипят красное масло и кокосовое молоко. Все собираются, и болтают, как обычно на встречах НПО по всему миру. С нами мужчина с гитарой и группа стажёров вокруг него. Тунлин сидит, сгорбившись один в стороне, не столько погружённый в свои мысли, сколько бегло и нервно осматривая всех. Он выглядит достаточно одиноким и безобидным, поэтому я, никого здесь не знающий, почувствовал, что могу взять своего переводчика и подойти к нему. В одной руке он держит бейсболку, и первое, о чём я подумал при встрече с ним, так это о том, что он так сильно сжал кулак, держа кепку, что кажется, будто его руки вообще нет. Я думаю, что этого человека так сильно задели, что он просто уничтожает себя. Только в конце ночи, когда я пошёл попрощаться, я увидел, что кепка мирно лежала у него на колене, и он не мог сжать её, поскольку у него действительно отсутствовала рука. Её оторвало в море. Мы встретились снова на следующий день, а затем ещё несколько раз в течение следующих двух месяцев. Я узнал, что Тунлин не столько нервничает, сколько опустошён. Он излучает негативную карму. Есть ещё несколько рыбаков, с которыми я общаюсь, и с которыми можно даже сказать дружу. Мы ладим, выпиваем, смеёмся. Но это не Тун Линь. Он соглашается встретиться и рассказать свою историю. Но несмотря на череду зловещих деталей, он бесчувствен до такой степени, что ему практически скучно. Однако он терпелив, и я думаю, что именно поэтому меня тянет к нему. У меня такое чувство, что он не хочет ни преувеличивать своё прошлое, ни скрываться от него. Он слишком часто поправляет меня. В основном я провожу время с Тунленим, думая о том, что вопросы, которые я ему задаю, всего лишь иллюзии понимания. Выяснение того, как именно вытаскивается траловая сеть, или как он чувствовал себя в тот момент, когда произошло нечто невообразимое, просто увеличивает пропасть между нами. На мгновение мне кажется, что я могу сблизиться с ним, но затем я понимаю, насколько обманываюсь, и я ценю наши различия. Это похоже на самый честный обмен, который может быть между нами. Он рассказал мне, что родом из Мваби, крошечной деревушки в штате Мон в Мьянме, к север от столицы Мавламина. Его отец солдат, его мать Морфи, что может одновременно означать шаманка, гадалка или колдунья. Он помнит своих родителей вполне счастливыми. Жизнь была нелёгкой, но должность его отца обеспечивала хоть какую-то стабильность. Затем, в конце 1990-х, его отца призвали на службу в армию. В настоящее время в сельских районах Имянмы отсутствует простая система взглядов. Они феодальны и коррумпированы, застряли во времени без электричества, водопровода или мощёных дорог, но при этом оснащены штурмовыми винтовками. Тон Линь вырос на улице, но помнит, как его отец прислонил им 16 к стенам их хижины. Транспортировка на фронт осуществляется в основном на повозках, запряжённых волами. В настоящее время страна находится в состоянии постоянной гражданской войны. Между правительством и коммунистами, между небольшими армиями наёмников, финансируемыми промышленниками, и соперничающими племенами, между этническими и религиозными группами в разных субрегионах, вступающих в союз друг с другом, распадающихся и перестраивающихся для поддержания хаоса. Когда его отец ушёл, его мать сбежала, оставив его со старшей сестрой. Они потеряли свой дом, и вдруг в 14 лет у Тунли ничего не осталось. После недель скитаний его старшая сестра нашла небольшой дом за пределами деревни и взяла его к себе. Дом был полностью сделан из бамбука, высушенного и сплетённого вместе, и когда шёл дождь, вода медленно просачивалась через крышу толстыми каплями. Или, как он говорит, это место подходило больше для сна, нежели для жизни. В деревне он стал изгоем. Когда он перестал ходить в школу, люди сказали, что он глупый и неграмотный. Когда что-то пропадало, люди называли его вором, обвинения, которые он с душераздирающим гневом отрицал года спустя. Мать его друга сказала ему, что его мать была проституткой, а он ублюдок. Затем его отец вернулся с тётей, которой также пришлось поменять место жительства из-за войны. И вот в крошечном домике его сестры, их оказывается четверо. Именно в этот момент, мокрый и стесняемый каждую ночь, он начинает мечтать о работе на тайской фабрике. По его описаниям это такие универсальные мечты, почти очаровательно подростковые мечты о том, чтобы стать спасителем семьи, и в то же время такие мучительно специфичные для Мьянмы во время её гражданских войн. В настоящее время в Мваби просто нет работы, кроме службы в армии. Большинство людей, которых знает Тунлин, собирали дрова в лесу, отвозили их в столицу штата и продавали в качестве дров. Если им везёт, они зарабатывают несколько пений. Это разрушенные сообщества, умирающие с голоду. Тунлин говорит мне, что он на самом деле не знал, что такое фабрика, только о том, что люди там усердно работают и зарабатывают хорошие деньги. Но каждую ночь ему снилась фабрика. Он думал, что сможет заработать деньги, вернуть их своей семье и купить им настоящий дом. И вот после нескольких недель проживания четверых людей под одной крышей в доме, где едва помещались двое, Тунлин решил, что ему нужно воплотить свою мечту в реальность. Он ушёл никому не сказав и прихватив с собой три футболки, три пары брюк, одно одеяло и туфли, которые были на нём. У него не было подходящей сумки, поэтому он использовал пластиковую. Он пересек границу в городе Иявади. Это было очень просто. Он сделал это самостоятельно без брокера или змееголового, просто поймав попутку и перебежав реку в нескольких метрах от официального контрольно-пропускного пункта. Как до я навещаем Явади 18 лет спустя, я вижу, как несколько человек делают то же самое. Оттуда он поднялся по крутому берегу и вышел на тайскую сторону границы в город под названием Майсот. Он был один. Реальность пребывания в Мейленге, того, что язык другой, что вы абсолютно никого не знаете, поражает. И когда ты сталкиваешься с этой реальностью, брокер машет тебе рукой. Тон то Лин говорит, что, казалось, тот брокер просто ждал его. Тунлинь вспоминает какое-то было облегчение. Брокер был мужчиной около 40 лет с умными красивыми глазами, одетый в чистую голубую рубашку с длинными рукавами. И так Тунлинь подошёл к нему, и брокер спросил его по бирмански, куда бы он хотел поехать. И Тунлинь просто ответил: "В Мейланд", не совсем осознавая, что он уже в Таиланде. Затем он понял это, ему стало стыдно, и он ответил брокеру, что хочет работать, но у него нет денег. Брокер сказал, что это не имеет значения и приобнял его. Вдвоём они отправились к двухэтажному кирпичному дому в Майсоте. Они шли бок о бок, как на свидании. Всё это время они говорили по бирмански о Таиланде. Тунлин был очень взволнован. Брокер строил планы на будущее, рассказывая ему о разных городах Таиланда, курортах на юге, небоскрёбах в Бангкоке, заводах в Самут-Сахоне. И, конечно же, он рассказал ему всё о работе и будущих заработках. Когда они подъехали к кирпичному дому с красной крышей, брокер впустил его внутрь. Там находилось более сотни других мигрантов. Все ждали, лежали на полу, одни со спальными кроватями и чемоданами, но большинство, как Тун Линь, с немногим большим, чем пластиковые пакеты, набитые одеждой. Брокер объяснил Тун Линю, что живёт не в этом доме, но обязательно вернётся за ним. И Тун Линь занял место на полу. Первое, что ему сказали, когда он сел на пол, ему очень повезло. Один из мигрантов рядом с ним объяснил, что Тун Линь пришёл в очень удачное время. В доме было тяжело. Некоторые ждали на полу уже больше недели, но Тун Линю сказали, что он должен радоваться, поскольку они собирались уходить на следующий день. Верный своему слову, на следующее утро прибыл брокер. Он сказал им, что они поедут в Чангмай, город на севере. Однако он предупредил группу, что полиция разыскивает мигрантов Это делает его работу очень трудной и опасной. Он объяснил, что военные останавливают машины и проверяют документы, поэтому чтобы добраться до Чингмая без ареста, им придётся идти. Это почти 340 км пешком через джунгли, через несколько гор в разгар сезона дождей. Тун Ли этого не знал, потому что брокер этого не уточнил. Брокер оставил все вопросы без ответа и не объяснил ничего, кроме того, как они должны будут покинуть город, не привлекая внимания. Тунлинь был просто на седьмом небе от счастья. В первые дни их путешествия непрерывно шёл дождь, и группа начала быстро распадаться. Многие были больны и голодали перед отъездом. Каждую ночь они спали на улице, сбившись в группы под деревьями или в небольших пещерах и выступах в горных районах. Они ели только на 2 кпп в день, где гид распорядился припрятать для них еды. Вся пища одинаковая: консервированные скумбрии в томатном соусе. Одна банка на нескольких человек. Тун Линь говорит, что они делили банку на 3, 4 или 5 человек. По оценкам Тун Линь, из дома вышла группа из 100 человек. К концу этой поездки он своими глазами увидел, как 6 человек умерли от голода или болезней. В последние дни они должны были пересечь перевал возле самой высокой горы Таиланда. Они находились в национальном парке Оплоанг. Им велели двигаться очень быстро, потому что их разыскивала полиция. У тунлини болели ноги. То, что было волдырями на второй день, теперь стало кровавой кашей. Кожа на его пятках шелушилась, и на вершине горы он вспомнил последнего человека, умирающего от усталости, когда всё, что им нужно было сделать, это спуститься с холма. В ту ночь они прибыли в Чангмай, и им сказали, что они могут поспать и им больше не придётся идти пешком. На следующее утро к лагерю прибыло несколько грузовиков. Здесь группа разделилась, и каждому предложили сесть в машину. Тунлинь описывает свой грузовик как маленький, больше похожий на пикап с кузовом. Внутри были скамейки, а в кузове не было окон, поэтому нельзя было посмотреть, что творилось снаружи. В его группе было около 20 человек, и Тунлинь был уверен, что все они не поместятся. Но они всё равно садятся. Они расположились рядами так плотно, что было трудно дышать. Затем дверь закрыли, стало темно. Все молчали. Тунлинь сидел не на скамейке, а на полу, подтянув колени к груди. Он закрывал глаза и попытался ни о чём не думать. Судя по карте без пробок, их поездка продлится 12 часов. Он говорит мне, что они не останавливались отдохнуть, и люди теряли контроль над собой. Они мочились и испражнялись прямо на ходу в грузовике. Когда они прибыли, задняя часть грузовика открылась, им сказали выходить. Один за другим они спрыгнули с грузовика. Люди плакали. Рядом с туннелем умерла женщина. Её задушили или раздавили? Тунлин не знает, что именно с ней произошло. Он вспоминает только то, что сидел рядом с ней всю дорогу и старался о ней не думать. Они вышли из темноты грузовика в темноту закрытой парковки. Наступила ночь, и новый брокер, человек, которому их передали, начал делить их на более мелкие группы. Тунлин отделились ещё несколькими мужчинами, посадили в машину. Они ехали несколько коротких минут в другой дом. Это Самут Сахон, в столице Таиланда по переработке креветок. Тунлин привели в комнату с 25 другими мужчинами. Двери открылось и его заперли внутри. Только сейчас, оглядев 25 других мужчин в комнате, Тунлин понял, что что-то не так. В комнате не было кроватей и матрасов, только перегородка для туалета. Здесь не было одеял, просто комната с деревянным полом и 25 взрослыми мужчинами, умирающими внутри от голода. К этому моменту Тунлин потерял свой пластиковый пакет и лишился всех своих вещей. Кроме традиционных бирманских штанов, которые он постоянно носил с тех пор, как пересёк границу в Майсот. В комнате он познакомился со своим первым и единственным другом тулеком. Маленький человечек, тулек тоже бирманцы из штата Мон. Позже, когда они будут работать на лодке, они будут спать рядом друг с другом, делиться едой. Когда я спросил, остались ли у него какие-нибудь хорошие воспоминания о тулеке, которого он называл своим лучшим другом, Тунлин ответил: "Нет. Он сказал, что с этого момента и впредь не будет хороших воспоминаний. Затем он замолчал, подумал и рассказал мне, что однажды ночью, когда они тихо лежали, но не спали, Тулек повернулся к нему и попросил номер своей сестры. Он пошутил, что он хотел бы позвонить ей, чтобы пригласить на свидание. Их дверь открывалась два раза в день, когда им приносили еду. К ним на пол поставили два больших горшка. В одном был рис, другой был наполнен бирманским рагу из свинины и карри. Каждый день им давали одно и то же рагу. Тунлин называет его восхитительным. Несмотря на то, что 25 человек делили две кастрюли с едой, драки не возникало. Тунлин вспоминает, что все понимали, что драка лишь спровоцирует брокера и их изобьют. Через неделю жизни в этом доме их вызвали из комнаты. Мужчина сказал ему, что он должен быть очень счастлив, потому что заработает много денег. Мужчина дал ему ещё еды. Тунлин сообщил мне, что много лет спустя этого человека убил другой рыбак в жаждущей месте. Мужчина заявил Тунлиню, что тот будет работать на рыбацкой лодке в течение 3 месяцев, чтобы погасить долг за контрабанду, а затем по истечении этих 3 месяцев ему заплатят. Тунлин ему не поверил. Однако на следующий день мужчина вывел его из комнаты вместе с другими людьми, чтобы сфотографировать для судового журнала. Там его посадили на лодку Она среднего размера, около 20 м в длину, с тёмно-синим корпусом, белой полосой вокруг двухэтажной рубки. И прежде чем Тунлинь полностью осознал, что происходит, лодка отчалила. Он не прошёл никакой подготовки. Очень быстро он понял, что не хочет работать на лодке, но было уже слишком поздно. Они вышли в открытое море. Во время своей первой ночи в лодке он был уверен, что умрёт на ней. Он боялся воды. Он не мог есть, потому что страдал морской болезнью, и его постоянно рвало. Ему не давали спать. Это продолжалось в течение 3 дней. После этого капитан выставил большие канистры с растворимым кофе. На четвёртый день, выполняя работу, которую он не понимал, среди людей, говорящих на таких языках, как мерский и лаосский, с которыми он был способен общаться только частично, испытывая тошноту, голод и истощение, Тунлин заявил, что он физически не может продолжать работать. И тут он остановился и спустился в подвал взремнуть. Тогда его избили в первый раз. Капитан нашёл его спящим. Он растолкал тон линию оружием, которое мой переводчик настоятельно рекомендует называть ёё. Это стальной шарик на эластичном шнуре, и он замахнулся им на тон линию, ударив её по лицу, а затем несколько раз по плечам. Тон линию показывает мне свои шрамы. Он говорит, что за эти годы его били много раз, но он всегда будет вспоминать этот первый. Тунлин говорит, что после этого его больше не били. Капитан просто указывал на юю, и Тунлин ускорялся в своей работе. Спустя полгода он совершил следующую ошибку, попросив обещанную ему зарплату. За это его избили ещё сильнее. Теперь он узнал, что находится в распоряжении капитана, поскольку тот купил его, оплатив его долг. Его друг Тулек просто не смог с этим справиться. Он был всего лишь слабым подростком, а это значит, что его били чаще. Когда капитан хлестал его, Тулек медленно сходил с ума. После особенно сильного избиения Тулеку стало очень плохо. Ему было трудно ходить, и ему разрешили отдохнуть 2 дня подряд, чтобы восстановиться. Капитан корабля принёс Тулеку лекарство и разрешил ему спать в его собственной постели. В течение следующей недели капитан назначал ему только лёгкую работу, например, помогать ему контролировать сеть и освобождать её от рыбы. Но Тунлин знал, что всё не так, как кажется. Всякий раз, когда он задавал вопросы Тулеку, парень только смеялся или плакал. Вскоре после этого Тулек отказался работать. Именно тогда его избили до потери сознания и выбросили в море. Месяцы в море перешли в годы. Тунлинь приспособился к такой жизни. Ему никогда не нравилось находиться на лодке, но он научился. У него начало это хорошо получаться. Он выполняет любую работу: сортирует рыбу, переносит её в морозильную камеру на подносах, хлопает, складывает, перебирает сеть в поисках разрывов и следит за её подъёмом, процессом, который занимает 6 часов. Он старается привыкнуть к такому ритму. Его лодка заходит в порт каждые 4 месяца, и Тунлин наблюдает за тем, как на борту появляются всё новые люди. Он знает, когда их начнут бить и что им нужно делать, чтобы избежать этого. Мне не терпелось задаться вопросом, почему, когда лодка приходит в порт, тунлинь не спрыгивает, не бежит, не спасается от этого кошмара. Однако, как и многие рыбаки, с которыми я общаюсь, он всё объяснил мне. Ты можешь убежать, но ты можешь остаться, говорит мне один рыбак. И они находятся в портах стран, расположенных за тысячи километров от Таиланда, который сам по себе не является их собственной страной. Они не говорят на этом языке, у них нет денег и никакого имущества, которое они могли бы обменять на местную валюту. На данный момент они абсолютно нелегалы, без документов или паспортов, живущие под постоянной угрозой ареста. Негласные договорённости существуют не только среди владельцев лодок, которые следят за соблюдением кодекса и присматривают за чужими работниками, но и между владельцами лодок и полицией. Я говорил с одним рыбаком, который находился на лодке, остановленной тайландскими властями за экологические правонарушения, и который пошёл на отчаянный риск, чтобы сообщить властям о его удержании на лодке против его воли. Однако спасательные катера, НПО и СМИ не прилетели на вертолёте, чтобы спасти его. Наоборот, вместо этого капитан заплатил взятку, чтобы сохранить свой улов и устранить экологические правонарушения. И как бы между делом, один из представителей власти сообщил капитану о доносчике на борту. Когда рыбак рассказывает мне ту историю, он говорит, что ему повезло остаться в живых. Другие поведали мне истории, возможно, вымышленные, возможно, реальные, о рыбаках, которые спаслись, но потом страдали от голода. Они были вынуждены жить в джунглях на окраинах портов за тысячи километров от дома, питаясь бродячими собаками и выкапывая маниок на пляжах. Капитаны буквально вбивают в головы своих рыбаков эти истории о неудачных побегах. Спасатели, которые помогают сбежавшим рыбакам вернуться на родину, утверждают, что их страх сохраняется даже спустя долгое время после побега с лодки. Кроме того, ходят слухи о скрытых устройствах слежки, установленных капитаном и управляемых владельцами лодок в частных тюрьмах, где рыбаки содержатся под стражей. Посыл один: мы тебя найдем. Ты принадлежишь нам. Без нас у тебя нет надежды на выживание. Поэтому Тунлинь не собирается бежать. Однако потом, спустя 5 лет работы на этой лодке, произошло нечто странное. Лично меня это событие шокировало во время интервью, и поэтому я просто напишу это так, как объяснил Тунлинь. Его отпустили. Тунлинь говорит, что он ждал, пока они причалят к берегу. Он считает, что если бы он спросил об этом в море, капитан мог бы убить его. Но в порту, где действуют законы, он чувствовал себя в большей безопасности. Одни рыбаки говорят, что через 5 лет работы на лодке твой долг погашается. Но Тун Линь настаивает, что это не его случай, что он просто спросил. В любом случае, спустя 5 лет на этом судне без оплаты и сна, находясь в порту Индонезии, Тун Линь спросил капитана, может ли он уйти, и капитан согласился отпустить его. Ему не платили жалование. Но так как он освобождён, они беглецы, ему также было разрешено сесть на родственны судно флота, возвращающееся в Мейленд. В Мейленде он нашёл место на рыбоперерабатывающем заводе, где проработал 2 месяца. Он работал в паре с другим мужчиной, вытаскивая мясо из костей и запихивая его в пластиковые пакеты по 1 кг в каждый. Поскольку тунлинг был нелегалом, владелец настаивал на том, чтобы тот жил в помещении и запирал на ночь дверь снаружи. Его собственная комната это каюта. Однако похоже, Тунлиню всё равно. Его беспокоит то, что владелец взимает с него плату за эту комнату и за электричество, и он не сможет заработать денег на этом месте. И поэтому он поспо спрашивал других и нашёл другого капитана. Он вернулся в море. И если у вас кружится голова, то пусть она кружится. У Тунлиня не было документов и возможности получить легальную работу. Он говорит мне, что после 5 лет в море ему кажется, что он уже стал способен определять, какие капитаны будут жестокими, а какие справедливыми. Он уверен в том, что разбирается в работе рыбака и имеет большой опыт. Он утверждает, что немного выучил тайский язык и может попроситься на более лёгкую работу в другую часть лодки. И он также заявляет, что мог бы стать начальником на новой лодке. И вот он получил работу. На новой лодке он тренировал рыбаков-новичков. Он говорит, что это было очень тяжело. Они медленно схватывали, и когда я спрашиваю, обучал ли он легальных мигрантов или таких же рабов, как и он, Тун Ли не отвечает, что понятия не имеет. Затем, после минутного молчания, он вспомнил, как спросил тех, кто говорил по бирмански, как вы оказались здесь. И они ответили ему, что их обманули. На тот момент ему было 22 года. В течение следующих 12 лет он продолжал работать на этой, а затем и на других лодках. Теперь он был надсмотрщиком. Он говорит мне, что был хорошим и не бил людей. В какой-то момент он потерял руку. Её оторвало, когда он поправлял верёвку, называемую яояп. Он был в перчатках, поэтому даже не предполагал, что потерял два пальца, пока не снял их. Во время пополнения запасов ему туго перебинтовали руку, пересадили на транспортную лодку и доставили в индонезийскую больницу, где врачи ампутировали ему остальные пальцы, чтобы спасти руку. Затем, спустя месяц пребывания в больнице, его выписали и посадили на новую лодку, ведь он отлично разбирался в рыбной ловле. Наконец Тунлинь перестал работать на лодках в ноябре 2014 года, когда дипломатический спор на высшем уровне по поводу ущерба окружающей среде заставил Индонезию решительно отозвать тайские разрешения на рыболовство в своих территориальных водах. Лодка Тунлиня случайно оказалась в том месте. Когда его задержали, он понял, что капитан корабля не сможет выплатить команде зарплату и не заплатит взятку, чтобы их не арестовали. Поэтому Тун Линю пришлось стать доносчиком. После этого он узнал про LPN, НПО, организовавшее барбекю, где я встречаюсь с Тун Линем. Сеть сотрудничает с международными организациями по оказанию помощи посольству Бирмы, чтобы помочь рыбакам, ставшим жертвам работорговли. Без сомнения, потеряв руку, Тунлинг стал предметом повышенного внимания властей, занимающихся расследованием незаконного промысла. Затем его отправили обратно в Таиланд и поместили в лагерь для мигрантов, ставших жертвами работорговли. Официально он объявлен жертвой, что оборачивается новой проблемой. Он всё ещё был нелегалом в глазах правительства Таиланда, всё ещё не мог найти работу. Он мог бы вернуться работать на лодку, но это лишило бы его право получить какую-либо компенсацию за 5 лет, которые он провёл в рабстве. Вместо этого он ждал. В последнее время он занимался волонтёрством в ВЭЛПН, помогая обучать других мигрантов. Однажды, после многочасового разговора во внутреннем дворике, я спросил Тун Линя, насколько его история типична или исключительна для рыбаков. Я практически сразу пожалел о том, что задал этот вопрос, потому что он не смог ответить. Тунлинь просто кивнул. По его словам, у всех рыбаков разные истории, но его случай не типичен. Он чувствовал себя очень счастливым.